Глава одиннадцатая. Контакт с Добби. Светлана ругалась на сестру всю дорогу до ее дома. Надо же быть такой безалаберной идиоткой. Кася, нет, ты представляешь? Она сама ходит гулять с такими слонопотамами. Света не планировала приезд к Алене, просто позвонила уточнить, пробовала ли она давать своим псам новый корм, который активно рекламирует. И выяснила, что сестрица собирается идти гулять без мужа и даже без этого Лёшки. Свет, ну не заводись. У нас собаки очень управляемые, ты же знаешь. Лёша с нами постоянно выходит. Просто сегодня у него дополнительная тренировка по фехтованию. Пыталась успокоить её Алёна, но куда там. Режим будущая тетушка медленно превращается в дракона уже включился и остановки не подлежал. Светлана сгребла в охапку Касю, решив, что погуляет в парке, заодно и сестрицу безмозглую проконтролирует. И, нырнув в машину, уже минут через пятнадцать была у беспечной Ленки. — О, ну ты метеор, когда надо мне рассказать, какая я не такая! — Алена рассмеялась. Ей пришло в голову, что раньше бы она бы в комок сжалась от вида пыхтящей от ярости Светки, и молчала бы под градом упреков, а потом полночи расстраивалась бы. Сейчас же Светка, не получив возможности попинать младшую сестру, медленно, но верно скидывала обороты. Тем более, что рядом радостно плясала Кася, знакомясь с соседской Мэгги. А Светка всегда успокаивалась, когда наблюдала за своей собакой. «Познакомься, это Ульяна, наша соседка. Ульяна, это моя старшая сестра Светлана». а это ее Кася». Алена представила их друг другу и только тихонько улыбнулась. Светка раньше бы вздернула нос и никак не принимала бы участие в разговоре. А сейчас, глядя, как играют их собаки, расслабилась, а выяснив, что Ульяна взяла Мэгги в приюте и вовсе стала воспринимать ее как нечто безусловно подходящее для общения. «Да, и вы представляете? Территория для выгула». Там должна была бы быть раза в четыре больше. А местный завод отцапал. Директор завода себе и администрации стоянку личную хочет сделать. Собираются деревья попилить и все заасфальтировать. Еще прошлой весной откусили такой кусок земли, пересказывала Ульяна Светлане волнующие новости приюта. «О, знаю я этот взгляд!» Алёна подумала, что Светка похожа на учуевшую дичь лесу. Нет, на что-то крупнее и гораздо-гораздо кровожаднее. Да что вы? А какой завод? А, ну-ну. И рядом приют. Ага. Светка что-то набрала в смартфоне, покосилась туда одним глазом и довольно фыркнула. Полагаю, что с этим вопросом я смогу помочь. Алена так увлеклась разговором, что не сразу обратила внимание на нарастающий шум за поворотом аллеи. Что такое? Светка, привыкшая все и всегда держать под контролем, настороженно прислушалась, нашла взглядом Касю и поманила ее к себе. На всякий случай. Она боялась только одного, что собака, окажется далековато от нее, и она не сможет, не успеет ее защитить. В том, что она способна справиться с любым крокодилом, посмевшим косо посмотреть на ее драгоценную собаку, у Светланы никаких сомнений не возникало. Это еще что за мимо просвистело? Она недоуменно проводила взглядом четку абсолютно местной внешности, но в яркой-прияркой яркой юбке со странными складками, выглядывающей из-под пуховика и обдававшей окрестностью удушающим ароматом каких-то ворвиглазных восточных ароматов. «Ой, Рачана! Ульяна потрясенно смотрела, как ее наставница громко и отчетливо ругалась весьма и весьма нехорошими словами на трех увлеченных погоней такс, одного фоксика, двух развеселых пуделей, скотча и ошалевшего от восторга Бигля. Светлана с сомнением осмотрела Ульяну. Весьма благоприятное мнение, составленное о ней, несколько поколебалось. «Вы ее знаете?» «Да, так вышло, что я...» «Короче, я пошла заниматься йогой. А там вот она...» Ульяна кивнула вслед явлению чудному, топающему вдаль по аллее в надежде оторваться от преследования. «Ну, не только она, там их много». «Еще бы!» — понимающе кивнула Света. «И так получилось, что как-то я увлеклась. Очень уж слишком. Только вот меня смущало, что привязанности — это плохо». Ульяна рассказывала сбивчиво, но Света уже уловила суть. Уловила и успокоилась. Уля — это не опасный объект, подлежащий моральному уничтожению, дабы не навредила сестре, а несчастная жертва. Вот. А потом меня Мариночка Сергеевна и Матильда отвезли в приют, и там я нашла Мэгги. А это... Кивок головой указал в направлении удаляющихся воплей. Она и давай мне говорить, что это не нужно. Да как же не нужно-то? Так, я все поняла. Это, — Света хмуро прислушалась к воплям странной особы с дикой кличкой, — гнать надо осиновым колом. Знаете, сколько бед такие творят? Бабуля молодец, что вас в приют взяла. Правда, я с ней еще поговорю, почему это я была не в курсе. Светка раздула ноздри. Тут к сестре беременная какая-то тля расписная лезет. А она и не знает ничего. Да и потом, почему ей-то про приют ничего не сказали? Непорядок. А где Урс? Алена встревожилась и тут же улыбнулась успокоенно. Урс вынырнул из-за занесенных снегом кустов, типа он там просто прохаживался. Правда, дышал почему-то тяжело, словно бежал издалека. Вот ты где! Ты ж далеко не уходи! Тун вон какие странные люди бегают!» «Да уж знаем мы, какие!» — вздохнул Урс. «Ну как?» Бек, каменно замерший у ног Алены, чтобы защитить, если что, от дикой тетки, заинтересованно сунулся носом к псу-хранителю. «Пока гоняют!» «А то этот дурашлеп уже пометил двоих и какую-то машину. Надо немного времени, чтобы накопилось, так сказать». А вот Светлана тут очень кстати. Я Добби велел еще и хозяйку приволочь, так что развлечемся. А почему ты мелочь выбрал? По мнению Бека, нужно было кого-то повнушительнее. Потому что таких, как мы, не одобряют, когда видят, что мы кого-то преследуем. А тех, Урс кивнул в сторону облавы, всерьез никто и не воспринимает. А зря, кстати. Таксы те же. Лису из норы достать могут. Триеры тоже. Бегли вовсе могут доставить массу неприятностей. Да, люди как-то не понимают. Бэк покивал головой. Ну, нам-то что? Только на лапу. Урс с умным видом переначил людское выражение. Пока не понимают, мы можем свободно их использовать. И нам хорошо, и им развлечение. А то что такое? «Собаки-то все охотничьи, а на кого охотиться?» Светлана переварила информацию и уточнила. «А сейчас этой... Э, простите, не уловила, как ее точно положено именовать. Короче, той особи, чего надо-то?» «Ой, это она, наверное, ко мне шла. Я же трубку не беру. У меня собака ушиблась и хромала, и вообще не до нее мне было». Я хотела съездить, поговорить и объяснить, что не буду больше к ним ходить. Ну, как-то закрутилось. «В смысле, это ты ее закрутила?» Урс одобрительно кивнул Мэгги, а Кася уважительно покосилась на новую знакомую. «И очень хорошо, что закрутились. Вы, Улья, дешево отделались. Вы где-нибудь видели священника, который по домам ходит и людей тянет в храм идти? Нет? А все почему?» потому что мы сами должны решать, куда и зачем идем. Приволочь-то можно, только без толку это. А эти чанут насильно, уговаривают, упрашивают, удерживают, — сказала Алена. Ну, может, она и для этого, — засомневалась была Ульяна. А потом вспомнила, как не хотела идти к Алене и вести соседки наставницу. И вовсе не потому, что подозревала за последнее что-то нехорошее. просто неловко как-то это и как Манжу Шарачена была недовольна да с ее этой полуулыбочкой, словно она нечто среднее между Моной Лизой и буддистскими статуями но недовольство ощущалось прямо таки физически возражать Светлане как-то сразу расхотелось Урс насмешливо прислушивался к далекому тявканью получая донесение от и участников погони а услышав, что Добби нагулял желаемое, гавкнул в сторону охотничьей экспедиции за Мымрой. «Гоните к нам!» Манжо Шарачане уже казалось, что весь мир состоит из одних собак. Она пыталась от них убежать, накричать, пнуть, найти какую-нибудь палку и отогнать, но ничего не выходило. Попыталась было активизировать силы внутреннего внушения, но они, наверное, тоже собак боялись. и закопались в глубине сознания получше лис, прячущихся в норах. Она, топая, отдуваясь и выкрикивая ругательство, выбежала на открытое пространство, и ее преследователи сами собой куда-то исчезли, словно их и не было. Манжушарача на помахала на себя ладонью с растопыренными пальцами, хотела было расстегнуть пуховик, и тут увидела ту самую Ульяну, из-за которой ей пришлось пережить такие неприятные минуты. Так, ну все, сейчас я и все выскажу. Манджушарачана решительным шагом двинулась к Ульяне. На перерез ей выскочила небольшая ушастая псинка и решительно преградила дорогу к хозяйке. А ну пшла вон, тварь негодная! Псинка опасно не выглядела. Да и устала манжу Шарачана бояться. Она махнула ногой на негодную животину, ибо гнев пересилил даже фобию. «Ульяна, гуру поручил мне привести вас на наши занятия. Вы уже потеряли все ваши духовные достижения и распыляетесь на бессмысленные и бесполезные дела. Пойдемте». «Кто вам дал право махать ногами на мою собаку?» Ульяна опасно сверкнула глазами. Непонятно, как бы она себя повела, если бы они встретились наедине в спокойной обстановке. Манджу Шарачана была обучена некоторым приемам манипулирования и нейролингвистического программирования. И уж заболтать некоторых могла запросто. Еще бы. А как иначе справляться-то? Ульяна эта самая оказалась вполне внушаемой. И Манджу Шарачана в успехе не сомневалась. Но сейчас, глядя на сердитую подопечную, она несколько поколебалась своей уверенности. — И никуда я не собираюсь идти. Можете передать вашему гуру, что я в вашем центре больше не появлюсь. — Да что вы такое говорите? Вы готовы пасть на самую нижнюю ступень ради этих? Манджу Шарачана презрительно вздернула губу, покосившись на собак. Какое-то черно-белое мельтешение сбоку привлекло ее внимание. Она сфокусировалась и обнаружила пса, дружелюбно машущего ей хвостом. Такой белый в пятнышке. Манджу когда-то еще будучи девочкой по имени Оксана, видела мультик про этих... каких... Далматинцы, во! Они не опасны вовсе. «Пшел! Чего надо?» — рявкнула она на Добби. «Как чего? А поиграть? А в догонялки? А в поливалки?» Добби дурашливо отпрыгнул, припал на передние лапы, виляя всем телом, а потом подскочил, задрал лапу на яркие складки странного одеяния и... «Так вот, эти... «Они не стоят ваших душевных сил!» Манджо пыталась применить свои навыки на Ульяне, и вдруг, услышав странный неуместный звук сбоку, скосила глаза налево. а, -а, -а! Может, кого-то подобный вопль и смутил бы, но только не Добби, закаленного морально ветерана любимой игры. И отпрыгивание объекту не помогли. Доби, не прерываясь ни на секунду, метнулся за забавной теткой. Кто бы мог подумать, что у нее такой голос? Ульяне показалось, что их смоет звуковой волной. Проклятая мерзкая скотина! Да я тебя! Да я тебе! Ну, давай, давай! Чего ты там в сугробе завязла? Перепрыгивать надо повыше? Нет, еще повыше! Чфу! Никак не вылазит! Неуклюжая попалась, но и гручая! Добби плясал вокруг. а Шарачано, оказавшись рядом со Светланой, опрометчиво выдала. вы скотские собачники! Дамочка, валите отсюда и никогда больше не возвращайтесь, иначе я вам вашу ауру шарфиком на шее повяжу. «А чакры кармы позатыкаю намертво!» прошипела мгновенно взъяревшаяся Светлана. Она не обучалась приемам манипулирования или управления людьми, но обладала чрезвычайно сильным характером и большим природным даром убеждения. Манджушарачана потрясенно заморгала. И так ясно ей представилась ее красочная, роскошная аура, смятая, оторванная от организма безжалостной рукой и накрученная на ее шею жалкой свисающей тряпочкой, что она невольно отпрыгнула, окончательно завязнув в сугробе. — О, это правильно! — обрадовался Добби и подскочил доделать мокрое дело. Ему редко удавалось поразить такие обширные области, и он был чрезвычайно доволен результатом. Чакры, наглухо заткнутые кармой, проносились каруселью перед внутренним взором и третьим глазом манджо не сразу осознавшей продолжение банкета. «Ах ты!» Даже сам Гуру не устоял бы на вершине бесстрастия и просвещения. Так что Манджушарачана с чистой совестью выломала довольно увесистую ветку у ближайшего куста и рванула за Добби. который узрев любимую хозяйку радостно поскакал к ней. Пришибу, сволочь пятнистая! Выла манжуширачана, размахивая дубиной. Эй, ты! И кого это ты тут ударить пытаешься? А? Хозяйка Доби в ярости напоминала изображение какой-то особенно гневной особы из пантеона индийской мифологии. Модная куртка, украшенная стразиками в виде черепов. В концепцию образа Кали вписывалась идеально. «Да я тебя! Да я тебе!» «Ну, не знаю, не знаю. По-моему, мы тут больше эту тетку не увидим». Алена едва дух переводила от смеха, одновременно прикладывая массу усилий, чтобы успокоить теньку, рвущуюся преследовать недогрызенную в прошлый раз добычу. «Да, неплохо, неплохо. Вполне возможно, что теперь она от вас отвяжется. Хотя, на мой взгляд, она-то как раз дешево отделалась. Знаете, как говорят, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, — продолжила Ульяна. — Нет, надо догнать и убить, чтобы снова не приползло, — фыркнула Светлана. — Но вон тот догонять уже бессмысленно. Ее сейчас и так добьют. Она прислушалась к шуму. Вопли затихали вдали, на землю медленно кружась опускались первые снежинки, предвестницы сильного снегопада. Фонари сразу стали напоминать сказочные золотые шатры. Ветер унес и развеял над парком мерзкий запах манджушарочаны. — Может, пойдем отпразднуем? — предложила Алена. — Отличная идея! — обрадовалась Ульяна, у которой с души прямо камень свалился. Неуютно ей было при мысли о новой встрече с наставницей. «А у меня торт есть! Большой и свежеиспеченный!» Она увидела опасливый взгляд Алены и рассмеялась. «Не-не, не бойся, нормальный торт! На сливочном масле, яйцах и сливках!» Светлана хмыкнула и, чуть подумав, кивнула головой. «Ладно, я за! А мы-то уж и подавно!» Урс выразил общесобачье мнение. Собаки вообще любят всевозможные праздники. А этот обещал быть еще интересным в плане общения. Не каждый день такой приятный коллектив собирается.